Филипп Дик, самозванец. «Я собираюсь взять отпуск», — сказал жене за завтраком Спенс Олхем. «По-моему, я его заслужил. Десять лет — достаточный срок. А как же проект? Войну выиграют и без меня. Особой опасности старушка земля не подвергается». Олхем закурил. «Знаешь, как я хотел бы провести отпуск? Взять палатку и отправиться в лес, за город, где мы были в тот раз. Помнишь?» Когда я нашел ядовитый гриб, а ты чуть не уступил на гремучую змею. «Саттен Вуд?» – Мэри убирала со стола. «Эти леса сгорели несколько недель назад. Я думал, ты знаешь. Внезапный пожар». Олхим паник. «Что же, они даже не попытались выяснить причину?» – он скривил губы. «Всем на все стало наплевать. Все помешались на войне. Когда он вспомнил о пришельцах, о кораблях-иглах, челюсти его сжались. А как же иначе?» Олхим кивнул. Мэри, разумеется, права. Маленькие черные корабли из созвездия Альфа-Центавра легко, как беспомощных черепах, обходили космические крейсеры землян. И только у самой планеты встречались защитным полем, созданным в лабораториях фирмы Вестингаус. Поле, укрывшее сначала крупнейшие города Земли, а затем и всю планету, остановило продвижение пришельцев. Но чтобы выиграть войну, требовалось мощное наступательное оружие – Вся лаборатории день и ночь безостановочно работали над его созданием. На это были нацелены все проекты, в том числе и тот, над которым работал Олхим, оказавшийся к цели ближе других. Достав из шкафа пиджак, Олхим вышел на крыльцо. Вот-вот должна была появиться шлюпка, которая доставляла его в лабораторию проекта. «Надеюсь, Нельсон не опоздает», — Олхим взглянул на часы. «Да вот и он», — сказала Мэри, всматриваясь в просвет между домами. Олхим открыл дверцу, забрался в приземлившуюся шлюпку и со вздохом уселся в кресло. Рядом с Нельсоном сидел пожилой человек. «Майор Петерс», – представил его Нельсон. Корабль рванулся в небо. «По-моему, я вас раньше в лаборатории не видел», – сказал Олхим. «Нет, я не участвую в проекте», – ответил Петерс. «Но я знаю, чем вы занимаетесь. Я работаю совсем в другой области. Вообще-то, я сотрудник службы безопасности». «Вот как?» Олхим поднял брови. «Противник проник в наш район. Собственно говоря, я приехал сюда из-за вас, Олхим». Олхим был озадачен. из за меня? Что случилось? Я из-за того, чтобы арестовать вас, как шпиона пришельцев. Нельсон!» В ребра Олхиму уперся пистолет. Нельсон был бледен, руки его тряслись. Он сделал глубокий вдох. «Ликвидируем его сейчас», – прошептал он Петерсу. «По-моему, его надо убить сразу, ждать нельзя». Олхим оторопело устоялся на своего друга. Открыл рот, но не смог произнести ни слова. Он почувствовал тошноту. Закружилась голова. «Я не понимаю», – пробормотал он. В этот момент корабль начал набирать высоту, устремляясь в космос. Исчезали из виду здания проекта. «Подождем», – произнес Петерс. «Мне надо задать ему несколько вопросов». Олхим тупо глянул в лиминатор, за которым сияли звезды. «Арест произведен», – сообщил Петерс по видеопередатчику. На экране появилось лицо начальника службы безопасности. «Все в порядке». «Осложнения?» «Никаких. Он сел в корабль, ничего не подозревая. Мое присутствие его не насторожило». «Где вы находитесь?» «Минуем защитное поле. Движемся на максимальной скорости. Думаю, что самое сложное позади. Я хочу взглянуть на него», — сказал начальник секретной службы. Он устоялся на Олхима, который сидел с отсутствующим взглядом, сложив руки. «Вот он, значит, какой!» Он оглядел Олхима. Тот молчал». Наконец начальник кивнул Петерсу. «Достаточно». На его лице появилось выражение легкой брезгливости. «Я видел все, что хотел. Ваша работа будет отмечена. Есть ли вероятность, что...» «Вероятность есть, но она невелика. Как я понимаю, нужна кодовая фраза. В любом случае придется рисковать». «Я сообщу на базе на Луне, что вы приближаетесь». «Не надо», — сказал Петерс. «Я посажу корабль за пределами базы. Зачем рисковать?» «Действуйте, как считаете нужным». Когда начальник службы безопасности вновь взглянул на Олхима, глаза его блеснули. Затем изображение померкло, и экран погас. Нельсон ерзал в соседнем кресле. «По-моему, это надо сделать сейчас», — сказал он. «Я бы все отдал, только чтобы это скорее закончилось». «Успокойтесь», — ответил Петерс. «Принимайте управление, мне надо с ним поговорить». Он уселся рядом с Олхимом, взглянул ему в глаза и внезапно протянул руку, легко дотронувшись до щеки Олхима. Олхим молчал. «Если бы только я смог известить Мэри, — думал он, — только бы дать ей знать». Он оглядел кабину. «Как? Видеосвязь?» Нельсон навис над панелью приборов, держа в руке пистолет. «Ничего сделать нельзя. Олхим был в ловушке. Но почему?» «Слушайте, — обратился к нему Петерс, — я хочу задать вам несколько вопросов. Вы слышали, куда мы направляемся?» «На Луну. Через час мы сядем в пустынной местности, и вами сразу займется специальная группа. Вы будете уничтожены. Вы это понимаете?» Он взглянул на часы. «Через два часа вас не станет», — Полхим очнулся от забытия. «Скажите, что я сделал?» «Конечно, скажу», — кивнул Петерс. «Два дня назад мы получили сообщение о том, что кораблю пришельцев удалось проникнуть сквозь защитное поле». «Корабль высадил шпиона в виде гуманоида подобного робота, который должен был уничтожить определенного человека и занять его место». Петерс холонокровно взглянул на Олхима. «Внутри робота находится термоядерная бомба. Наш агент не знает, каков механизм ее детонации, но он предполагает, что это кодовая фраза или группа слов. Робот должен занять место убитого человека, ходить на работу, общаться с окружающими». Он абсолютно идентичен этому человеку. Отличить его невозможно. Олхим побледнел. Робот должен был занять место Спенса Олхима, высокопоставленного сотрудника Центральной лаборатории проекта. Поскольку работы приближаются к завершающей стадии, присутствие живой бомбы в самом центре проекта Олхиму стоялся на свои руки. Но Олхим – это я. После того, как робот обнаружил и убил Олхима, занять его место было несложно. Предположительно, робот покинул корабль 8 дней назад. Подмена, вероятно, произошла в конце прошлой недели, когда Олхим гулял в горах. «Но Олхим — это я!» Он повернулся к Нельсону, сидевшему у панели приборов. «Ты разве не узнаешь меня? Мы знакомы двадцать лет. Помнишь, как мы вместе учились в колледже?» Он поднялся из кресла. «В университете! Мы жили в одной комнате!» «Не подходи ко мне!» — прорычал Нельсон. «Я не хочу этого слышать!» «Ты убил его! Ты машина!» Олхим взглянул на Нельсона. «Ты ошибаешься! Я не знаю, что произошло, но робот не нашел меня!» «Что-то не сработало. Может быть, корабль потерпел крушение?» Он повернулся к Петерсу. «Я Олхим, я это знаю. Подмены не произошло. Я тот же, кто и был. Это можно проверить. Верните меня на Землю, проведите рентген, неврологическое обследование, все, что хотите. Вероятно, можно найти корабль, потерпевший крушение». «После того, как робот убил Олхима, произнес Петерс, — имплантировал себе сигналы его мозга, воспринял его личность, он забыл о том, что был роботом». Суть в том, что он должен выглядеть как Олхим, обладать его интересами, и выполнять его работу. Но одно отличие все-таки есть: внутри робота находится термоядерная бомба, которая взорвётся после кодовой фразы. Вот почему мы везём вас на Луну. Там вас разберут и вынут бомбу. Возможно, она взорвётся, но там это тоже не будет иметь значения. Олхим медленно сел. Скоро мы будем на месте, сказал Нельсон. Олхим откинулся в кресле, лихорадочно размышляя, пока корабль опускался на планету. На них надвигалось безжизненное в оспинах лицо лунное. «Что можно сделать? В чем спасение?» «Приготовиться», — сказал Петерс. «Через несколько минут он будет мертв. Внизу он заметил небольшую точку, какое-то здание. В здании его ждут стерры, которые раскромсают его на части. Не обнаружив бомбы, они, вероятно, удивятся и поймут, что ошиблись. Но будет поздно». «Посадка», — сказал Петерс. Корабль медленно опустился, подскочив на жесткой поверхности. Наступило молчание. Нельсон принялся торопливо надевать скафандр. «А что с ним?» – он указал на Олхима. «Ему скафандр не нужен?» «Нет», – покачал головой Петерс. «Роботы, наверное, не нуждаются в кислороде». Группа захвата вплотную приблизилась к кораблю и остановилась в ожидании. Петерс махнул им рукой. «Пошли». «Если вы откроете дверь», – сказал Олхим, – «я умру. Это будет убийство». «Открывайте дверь», – произнес Нельсон и протянул руку к запору. Олхим увидел, как пальцы Нельсона сжались на металлической рукоятке. Через мгновение дверь откроется. Воздух из корабля рванется наружу. Олхим умрет, и они сразу поймут свою ошибку. Наверное, в другое время они бы действовали по-иному, но сейчас все напуганы, все только и заняты тем, как бы найти очередную жертву. Его убивают потому, что не желают искать доказательства его невиновности. «Не хватает времени». С Нельсоном они дружили много лет, вместе ходили в школу, на свадьбе у Нельсона он был свидетелем. И вот теперь Нельсон готов убить его. Такие времена. Возможно, именно так вели себя люди во время чумных эпидемий. Возможно, и тогда убивали без колебаний, без доказательств, по одному лишь подозрению. Он не винил их, они лишь представители военно-бюрократической машины, которая действует в точном соответствии с инструкцией. Но он должен был сохранить свою жизнь, в конце концов ради них же, ибо для Земли он представлял немалую ценность. «Что можно сделать? Что?» – он огляделся. «Вы правы», – внезапно произнес Олхим. «Мне не нужен воздух. Открывайте дверь». Нельсон и Петерс остановились, глядя на Олхима с тревожным изумлением. «Давайте же, открывайте, мне все равно». Олхим сунул руку во внутренний карман пиджака. «Интересно, как далеко вы двое успеете убежать?» «Убежать?» «Вам осталось жить 15 секунд». Он пошевелил пальцами по тканью пиджака. Затем расслабился, слегка улыбаясь. «Вы ошибались только в одном. В ваших рассуждениях о кодовой фразе». 14 секунд. И шлемов скафандров на него глядели потрясенные лица. Эти двое бросились открывать дверь, мешая друг другу. Воздух рванулся наружу. Петерс и Нельсон выскочили из корабля. Олхим подбежал к двери и захлопнул ее. Гулко заработала автоматическая система восстановления давления воздуха. Олхим выдохнул. Еще секунды и... Нельсон и Петер сбросились к ожидавшей их группе. Люди рванулись в сторону. Они падали на землю, закрывая голову руками. Олхим уселся в кресло пилота. Корабль задрожал и отделился от поверхности. «Извиняюсь», – пробормотал Олхим, – «но мне надо назад, на землю». Наступила ночь. Вокруг корабля, нарушая ночную тишину, кричали птицы. Олхим склонился над экраном видеосвязи. Вскоре на нем проступило изображение. Сигнал прошел без помех. Олхем с облегчением вздохнул. «Мэри», – позвал он. Женщина взглянула на него. «Спенс? Где ты? Что произошло?» «Пока я не могу тебе ничего сказать. Я спешу. Разговор могут прерывать любую минуту. Отправляйся в лабораторию и найди доктора Чемберлена. Если его там нет, разыщи любого врача. Привези его домой и пусть ждет. Он должен захватить с собой рентген, флюроскоп. Но, Спенс, прошу тебя, поторопись. Врач должен быть дома через час». Олхем приблизил лицо к экрану. «Ты одна?» «Одна?» «В доме еще кто-нибудь есть?» «Нейсон или кто-нибудь другой не связывались с тобой?» «Нет, Спенс, я не понимаю». «Ладно, увидимся дома через час». «И никому ни слова. Привези Чемберлена домой под любым предлогом. Скажи, что ты очень больна». Он отключил связь и взглянул на часы. Через минуту он покинул корабль и вышел в ночь. Ему предстояло пройти полмили. Свет горел только в кабинете». Олхим осматривал дом, опершись на забор. Ни звука, ни движения. Он поднял руку и посмотрел на циферблат при лунном свете. Прошел почти час. Над улицей пролетела шлюпка и скрылась. «Данные обследования, фотографии и протокол – это единственный шанс что-либо доказать». Если ему удастся пройти обследование, если его не убьют раньше, но это единственный путь. Доктор Чемберлен, первоклассный специалист, руководитель медицинской службы проекта. Его слову поверит. Он в состоянии остановить эту истерию, и безумие. Олхим направился к дому, подошел к крыльцу, остановился, прислушиваясь около двери. Изнутри не доносилось ни звука. В доме царила полная тишина, и это показалось ему подозрительным. Олхим, не двигаясь, стоял на крыльце. «Те, кто находится в доме, стараются не нарушать тишину. Почему?» Олхим неуверенно потянулся к дверной ручке. Затем внезапно изменил свое решение и нажал на кнопку звонка. В доме наконец-то послышался звук шагов. Дверь открыла Мэри. Увидев ее лицо, Олхим все понял. Он рванулся к кустам. Сотрудник службы безопасности, оттолкнув Мэри, выстрелил след. Олхим нырнул за угол дома. Он бежал в темноте, бросаясь из стороны в сторону. Лучший прожектор следовал за ним, но не мог настигнуть. Олхим пересек дорогу и перелез через забор. Он очутился в чем-то дворе. Слышно было, как сзади бегут сотрудники службы безопасности, перекликаясь на ходу. Олхим тяжело дышал. Грудь его ходила ходуном. и лицо. Все сразу стало понятно. Поджатые губы, наполненные болью и страхом глаза. А если бы он открыл дверь и вошел? Они подслушали разговор и устроили ловушку. Возможно, мэри поверила их версии. Нет сомнений, она тоже считала его роботом. Олхим выбрался из посёлка, погоня отстала, потеряв его. Он оказался на вершине холма и начал спускаться по противоположной стороне. Вскоре он будет у корабля, но куда лететь? Олхим замедлил шаг и остановился. Силуэт корабля уже виднелся на фоне ночного неба. Прячась за деревьями, он осторожно приближался к кораблю. На фоне освещенной кабины появилась фигура Петерса. В руке у него был пистолет. Олхим застыл на месте. Петр взглядывался в темноту, не замечая его. «Я знаю, что ты здесь», — произнес он. «Выходи, Олхим, ты окружен». Олхим не шевелился. «Послушай меня. Мы ведь все равно поймаем тебя. И очень быстро. Ты, видимо, продолжаешь считать себя человеком. Твой звонок доказывает лишь одно. Ты по-прежнему находишься под воздействием иллюзий, созданных искусственной памятью. Но ты робот. Робот, несущий смерть». В любой момент ты сам или кто-то другой может произнести кодовую фразу. Когда это произойдет, на мили вокруг все будет разрушенным. Все погибнут. Твоя жена, мы, проект. Понимаешь? Олхим молчал. Он прислушивался. Сотрудники службы безопасности приближались. «Если ты не выйдешь, мы все равно поймаем тебя. Это дело времени. Мы не собираемся снова отправлять тебя на Луну. Мы уничтожим тебя на месте, даже рискуя тем, что бомба сдетонирует». В этот район направлены все имеющиеся в наличии сотрудники службы безопасности. Осмотру подвергается каждый дюйм. Деваться тебе некуда. Лес окружен. Поиски завершатся максимум через шесть часов. И это все, что тебе тебя осталось». Олхим сдвинулся с места. Петерс продолжал говорить. Олхима он по-прежнему не видел. Было слишком темно. Но Петерс был прав. Деваться Олхиму было некуда. Он мог спрятаться в лесу, но рано или поздно его поймают. Дело времени. «Что же делать?» Он потерял корабль, свою последнюю надежду на спасение. В доме засада, и его жена заодно с охотниками, убеждённая в том, что настоящий Олхим убит. Он жал кулаки. Ведь где-то лежит повреждённый корабль пришельцев, а в нём останки робота. Причём корабль, вероятно, упал где-то неподалёку. Разрушенный робот находится внутри. Может быть, это и есть надежда? Надо найти этого проклятого робота. Если он сумеет предъявить им останки и корабль, «Но где они?» — Олхим продолжал размышлять, углубляясь в лес и стараясь не шуметь. «Корабль пришельцев должен был приземлиться неподалеку от лаборатории. Расчет был на том, что робот пройдет остальную часть пути пешком. Авария и пожар. Может быть, в этом какой-то ключ, какой-то намек? Читал ли он что-нибудь об этом? Слышал ли что-нибудь подобное? Где-то неподалеку, куда можно добраться пешком? Отдаленное место, безлюдное». Внезапно Олхим улыбнулся. «Авария и пожар! Саттен Он ускорил шаг. Наступило утро. Солнечный свет пролился на сгоревшие деревья, высветив фигуру человека, притаившегося на опушке. Олхим оглядывал местность, напряженно прислушиваясь. «Они уже близко. Через несколько минут они будут здесь!» Он улыбнулся. На поляне среди сгоревших останков того, что некогда называлось Сатенвудом лежал потерпевший крушение корабль. Корпус его поблескивал под солнцем. Олхим нашел его без особого труда, поскольку хорошо знал эти места. Когда был моложе, исходил здесь все тропы. Он знал, где искать корабль. Он выпрямился. До него уже доносились голоса участников погони. Охотники приближались. Олхим напрягся. Все зависит от того, кто первый увидит его. Если это будет Нельсон, у него нет ни единого шанса. Нельсон выстрелит мгновенно, и Олхим погибнет, прежде чем люди увидят корабль. Итак, кто с ним столкнется первым? Хрустнула сгоревшая ветка. Человек неуверенно пробрался вперед. Олхим глубоко вдохнул. У него оставалось лишь несколько секунд, и, возможно, это были последние секунды в его жизни. Олхим напряженно устоялся в чаще. Это был Петерс. «Петерс!» Олхим замахал руками. Петерс скинул пистолет. «Не стреляйте!» Голос Олхима дрожал. «Взгляните на поляну! Корабль! Корабль пришельцев! Взгляните!» Петерс колебался. Пистолет в его руке дрожал. «Он там», – торопливо проговорил Олхем. «Я знал, что найду его. Лес горел. Теперь вы поверите мне. Внутри корабля вы найдете останки роботам. Пожалуйста, посмотрите». «На поляне что-то есть», – нервно сказал один из преследователей, прикрывавший Петерса. «Пристрелите его», – раздался голос. Это кричал Нельсон. «Не стрелять», – резко приказал Петтерс. «Операции командую я. Не стрелять. Теперь он от нас никуда не уйдет». «Пристрелите его», – молил Нельсон. «Он убил Олхима. В любой момент он может разъяснить нас всех. Если бомба взорвется, заткнитесь!» Петерс двинулся к поляне. «Взгляните, что там!» Он подозвал к себе двоих сотрудников. «Произведите осмотр места!» Охотники осторожно приблизились к останкам корабля. «Ну, что там?» – крикнул Петерс. Олхим затаил дыхание. «Робот должен быть там!» У Олхима не было времени самому смотреть корабль, но он был уверен, что робот там. «А если нет?» Вдруг робот сумел уцелеть и уйти, или наоборот, полностью сгорел. Олхим обрезал губы, на лбу выступил пот. Нельсон неприязненно смотрел на него, глубоко дыша. «Ну что?» – спросил Петерс, вернувшись с сотрудников. «Что-нибудь там есть?» «Похоже на то. Это корабль пришельцев, рядом с ним что-то лежит. Пойду взгляну». Олхим наблюдал, как Петерс спускается по холму. «Тело!» – крикнул Петерс. «Идите сюда!» Олхим спустился к кораблю. На земле лежало нечто странное, скрученное и перевернутое. По форме это напоминало человеческое тело. Но руки и ноги сгибались под невероятным углом. Рот был открыт, пустые глазницы смотрели вверх. «Похоже на сломанную машину», – пробормотал Петерс. Охем слабо улыбнулся. «Ну что?» – спросил он. Петерс взглянул на него. «Мне трудно в это поверить, но, кажется, с самого начала вы говорили правду». «Робот не добрался до меня», – сказал Олхем, и, наконец, закурил. «Он был разрушен, когда случилась авария. Вы слишком заняты войной, чтобы поинтересоваться, почему внезапно загорелся дальний лес. Теперь вы знаете причину». Он наблюдал за ними, поминутно затягиваясь. «Теперь вы обезредите бомбу», – сказал Олхем. Петерс нагнулся над телом. «По-моему, я ее вижу». В робота зияла рана, в глубине что-то металлически поблескивало. «Если бы робот сохранился, рано или поздно мы взлетели бы на воздух», – сказал Петерс. «Оказывается, даже ваш аппарат способен давать сбои», – криво улыбнулся Олхим. «Впрочем, бюрократия везде одинакова». «По-видимому, мы ваши должники», – вынужден был согласиться Петерс. Олхим потушил сигарету. «Я, разумеется, знал, что робот меня не нашел, но у меня не было возможности доказать это. Вот в чем проблема. Можно ли логически обосновать, что ты – это ты?» «Как насчет отпуска?» – поинтересовался Петерс. «Думаю, могли бы это устроить». «В данный момент я больше всего на свете, хочу добраться до дома». «Отлично», – сказал Петерс. «Все что угодно». Нельсон продолжал изучать останки робота. Внезапно он протянул руку к металлическому предмету, который поблескивал в груди. «Не трогай», – сказал Олхем. «Бомба может взорваться. Пусть этим лучше займутся саперы». Но Нельсон уже ухватил металлический предмет и потянул его на себя. «Что ты делаешь?» – закричал Олхем. Нельсон выпрямился. Лицо его было искажено ужасом. В руке он держал металлический нож, которым пользуются пришельцы. Нож был покрыт кровью. «Этим его убили», – прошептал Нельсон. «Моего друга убили вот этим». Он дико взглянул на Олхима. «Ты убил его и оставил возле корабля». Олхим задрожал. Зубы его застучали. Он смотрел то на нож, то на тело. «Это Олхим», – проговорил он. Мысли его смешались. «Но если это Олхим, значит я...» Он не успел закончить фразу, как Сатан Вуд взлетел на воздух.